Русь название завоевателей. Итак, единого и строго доказанного мнения о происхождении слова Русь до сих пор не существует. Согласно одним гипотезам, Русь это германское племя, завоевавшее часть славянских земель. Или слово Русь считают сокращением названия германского народа завоевателя рассамонов или «Рассохов». На юге Германии есть область Рейсланд. Может быть, германцы Русь вышли именно отсюда? Много раз в истории потомки завоеванных называли себя именем завоевателей. Гасконцы не забыли, что они потомки васконов, но и название французы они к себе тоже относят. Сегодня называют себя англичанами и потомки тех, кто бешено воевал с племенем англов. Некоторые историки всерьез считают, что нечто подобное произошло и на Руси. Имя захватчиков, рассамонов, росов, стало самоназванием народа. Сложность в том, что никто никогда не находил ни письменных источников, написанных рассамонами, или о них, или археологических источниках, оставленных этим народом. Славяне-то вполне определенно есть, а вот рассамонов кто видел? Это племя единственный раз упомянуто в книге готского историка VI века Иордана, и все. Есть и другое мнение, что часть славян и впрямь переняла самоназвание ядра будущего народа но что это ядро было вовсе не германским. До сих пор впадает в Днепр его правый приток – речка Рось. Протекает она через Черный лес, от которого получила свое название Чернолесская археологическая культура. Большинство археологов считают, что эта культура прославянская. Может быть, росами называлась одной из племен, входившее в племенной союз полян? Племя Рось стало самым главным, самым сильным в составе союза? Тем, вокруг которого собирались остальные? Если так, значит мы до сих пор называем себя так же, как славянское племя росов, обитавшее по речке Рось. Тогда становится понятно, кто эти хрос у византийского автора.